Он спутал все мои карты. Он опрокинул все. Канцлер Фульк шлепнул ладонью по принесенному с собой Евангелию. Кочерышка в новенькой сутане, стоявший напротив, вздохнул. Кто же мог предвидеть ваша святость, что он переступит через свой характер? Переступит? А кто уверял, что знает его лучше, чем себя? Кочерышка закатил очи к небу, все, мол, в руках божих. Но довольно, канцлер смирял свое раздражение. Что доисковаться теперь, кто виноват? Итак, у меня такой план. Может быть, начнем с оборотня? Не выдержал абат. Эти его дьявольские хитрости, клянусь вам, все портят. Свидетельств теперь предостаточно. Вот вам и предлог. Не снимать отлучения. В погоне за малым, — отмахнулся Фульк, — упустим главное. В другой раз такой случай не представится. Он обследовал помещение. Изрядно пропыленный покой в запущенной части дворца проверил даже задвижки на окнах. — Не извольте беспокоиться! Заверил кочерышка. Надежный уголок. Кроме привидений, никто не заглядывает. А за дверью наши Райнер, Симон, барон из Мельдума. Зови. Вошедшим канцлер предложил поклясться на Евангелии, что никто никого не выдаст. Сам поднял руку и заученно произнес латинскую фразу. Присягнул Райнер, глотая от волнения слюну. За ним его белесый братец Симон. Фульк думал при этом, что еще вчера эти люди слыли цепными псами бастарта. «В целях государственных», — начал он, протирая стеклышко, «мы интересуемся, почему вы, вассалы, восстаете против сюзарена?» Он всех оскорбил, — всполошился кочерышка, Каждого чем-нибудь до да обидел. У меня, например, отнял честно добытую пленницу. — А знаете ли вы, — Фульк близоруким взглядом обвел лица заговорщика, — что нарушившие вассальную клятву повинны смерти? — Перестаньте! — угрюмо прервал его барон из Мельдума. Мы не в школу пришли слушать поучение о вассальном долге. Есть дело, давайте. А нет, до свидания. Но — Но-но-но, — поднял ладонь канцлер. — Должен же я вам дать представление о том, что долг перед Святой Церковью выше любого вассального долга. И не дерзите. Забыли разве, как у Эда собак при всем народе носили? — Ваши милости. — Не спорьте, — стонал абат. время идет. Все еще поварчивая, канцлер соединил всех в кружок и шепотом изложил свой план. — Ого-го! — громко воскликнул барон. — Это я понимаю. — И когда? — Сегодня. Сейчас. У нас осталась только эта ночь. Она дается по правилам, чтобы покаявшийся глубже почувствовал меру своего падения. А церковь? еще раз обдумала постановление о возвращении отлученного в свое лона. Она не принимает скороспелых решений, но знайте, Гоцелин со своим капитулом уже готовится к торжеству. «Согласны», — сказал барон из Мельдума, и близнецы закивали. «Ты какие меры принял?» — обратился Абату. Чтобы у бастарта было как можно меньше людей. Он по-прежнему один. Хотя все уверены, что теперь отлучение будет снято, запрета никто пока не нарушает. А оборотень? Оборотень! Спросили близнецы. Ха -ха, он, или как его лучше назвать, она увы, не отходит от своего опекаемого. Можно бы ее того да возьмет ли ее сталь и тут сканцлер засмеялся закидывал голову и тряс бледными ушами а собравшиеся с недоумением и даже обидой на него смотрели ну ладно фульк закрыл рот ладонью бедные бедные наивные вояки вот вам ладоньки с частицами мощей. Церковь ограждает от чар своих сынов. А лучше бы всего ее выманить оттуда. Все разошлись, и Кочерышка, возбужденный, зашагал по покоям, размышляя о том, что достала же епископская митра такому наглому прохвосту, как этот фульк. Проходя библиотекой, он услышал шуршание. «Мыши едят манускрипты? Или это и вправду привидение?» Смиряя невольный страх, он подкрался и замер. На верхней ступеньке лесенки, прислоненной к книжному шкафу, сидел озрик, оборотень углубившись в чтение книги. Первым его движением было бежать от сатаны, но затем рука нащупала под сутаной кинжал. Уж наверняка он получит епископскую митру, если положит перед канцлером эту вихрастую и ненавидимую голову. Да и чего бояться? Она без оружия. А он ведь когда-то воочию видел ее слабое детское тело и никаких копыт. Э — Эхе-хе, — подступил бат. Теперь-то ты уж не уйдешь. Но он упустил из виду боевую выучку своего врага. Сначала от неожиданности у Азарики выпал из рук боецей, но через мгновение абат со страшной силой ударился затылком опол, а Зарика прыгнула на него с лесенки, как Эт учил прыгать с седла на противника. Обшарив капеллана, она извлекла его кинжал и отбросила далеко за книжные сундуки. Ой, стонал кочерышка, голову его разламывала боль. Он представил себе, что все разгромлено, что все пануры идут на плаху. Но ведь и он был воином. И он прыжком поднял себя на ноги и вцепился в Азарику. Оба заметались по библиотеке, роняя фолианты. — Не уйдешь, проклятая ведьма! — визжал Бат, стараясь ухватить ее за горло. Полисандровая дверь растворилась. Там стоял заспанный привратник и оглядывал дерущихся. Сиагри, помоги! — просила Азарика потому что кочерышка был, конечно, и сильнее, и массивней. В простой борьбе он бы ее одолел. «Мне, мне помогай!» — перебил ее Аббат. «Дам золотой солит!» Цягрий поморгал и удалился, прикрыв за собой дверь. Аббат с новой яростью принялся гнуть Азарику. Оставалось применить хитрость, и Азарика, разжав руки, упала на пол, будто в обмороке. Ох, кочерыжка шатался и вытирал лоб. Ну и баба! Сквозь полуприкрытые веки Азарика, выбирая момент, наблюдала, как он обходит ее, всматриваясь. «Она должна была стать моей добычей, — рассуждал бат. еще в Туронском лесу. Да помешали? Но теперь не уйдет, теперь расквитаюсь с ней за все». А Зарика почувствовала, как она устала, устала бороться с этим мерзким Абатом. Расслабляются мускулы, размякает тренированное тело. И вот она уже ползет по мозаике, изображающей Нептуна на дельфинах, и невнятно молит о пощаде. А кочерышка, брызгая слюной, вот вот поймает ее, и тогда не будет ни пощады, ни спасения. Неописуемый ужас сотряс ее всю. Она вскочила и бросилась без оглядки. В термах в зале, где были высохшие бассейны, она наткнулась на запертую с той стороны дверь, штучка Сиагрия. Чувствуя, что аббат ее вот-вот настигнет, она заметалась и инстинктивно забилась в квадратную трубу, откуда некогда щедро изливалась в бассейн вода. Кочерышка сначала не мог понять, куда она делась потом пытался достать ее рукой, протиснуться в трубу тщетно. Но и Азарика продвинуться дальше не могла. Там было колено. Абат грозил пустить воду, но, конечно, не смог. Смеркалось, и он пришел в страшное беспокойство. Даже стал просить прощения и сулить деньги. «Я без скала, без дворах, колон. «Многого у меня нет, все отдам по-честному. Только не говори никому об этом. Ну, вылезай, а!» Скрючившись в колени трубы, Азарика понемногу пришла в себя. Даже стыдно было вспоминать о давишнем страхе. Прежняя злость нахлынула. И родилось жуткое беспокойство. Неспроста ведь тут прогуливался мерзкий аббат. Ведь и прибежала сюда только на полчаса, оставив Авеля в карауле. Хотела с книгами попрощаться. Предчувствовала, что скоро этому конец, и не взяла с собой оружие. А кинжал, который она отняла у аббата, и закинула за сундук, как молния, она выскочила из трубы, опрокинув сраженного новой неожиданностью кочерышку. Он не отставал, его азартное дыхание чувствовалось на затылке, но она летела, как ласточка перед дождем. Удачно нащупав оружие за сундуком, она перехватила его, обернулась и смаху всадила лезвие ему в упругое брюхо. Капеллан захрипел и стал садиться на пол. Некогда было терять время. Азарика вернулась к закрытым дверям и стала кликать Сиагрия. Тот отозвался, но не открыл. Ты что, драку учиняешь, скверный мальчишка? Сиди до утра. Графу доложу, пусть сам тебя выпускает. Пришлось отправляться назад, с трепетом обходя место, где лежал мертвый кочерышка. Собрав остаток сил, придвинул лесенку к слуховому окошку, которое выходило в палисадник с розами. Выбралась, выпрыгнула, чуть не подвернув ногу, и пустилась во всю прыть к сторожевой башне. В городе по-прежнему была глухая тишина. Даже из таверн не слышались разудалые крики игроков. Было тихо и в башне. Азарика выкресала огонь и запалила один из дежурных факелов у входа. Факел нехотя разгорелся, и ей бросились в глаза черные потеки на лестнице. Кровь. А вот в черной луже, брошенная или потерянная, флейта маленького Иова. Азарика кинулась наверх. В прихожей зала караулов люди лежали на полу, будто спали. Само по себе это не было удивительно. Каждую ночь, сменяясь с поста, люди вот так валились от усталости на плиты но вокруг лежащих были те же черные лужи и брызги. Азарика осветила лицо одного, другого, узнала близнецов, Райнера и Симона. Кто-то, неимоверный силач, размозжил им головы чем-то тяжелым. Тогда она кинулась в зал караулов. Догоравший очаг все так же рисовал на кирпичных стенах лики близких и далеких. У решетки... Высунув язык, лежала удавленная Майда. Поперек коврового ложа Эда раскинул руки массивный человек. Это был Авель. Он дышал еле слышно. Когда Азарика потрясла его осторожно, он приоткрыл веки и сказал, захлебываясь кровью, «Они его увезли!»